Глава 13. Мин Империя Мин по-прежнему определяет популярный у нас образ китайской цивилизации. Именно с ней связаны запретный город, храм неба, великая китайская стена, китайский фарфор и китайская живопись. В совокупности все эти вещи говорят о высокой культуре, исключительной утонченности и ослепительном блеске империи что был очень важный период в истории страны. Именно тогда при первых императорах Мин сложился бюрократический деспотизм, который окажет огромное влияние на позднейшие формы китайской государственности. Но в это же самое время состоялись и знаменитые экспедиции Джанхэ в Индию, Персидский залив и Африку. В конце периода Мин возникла богатая культура среднего класса, прославившееся множеством достижений в литературной словесности и изящных искусствах. Появились новые интеллектуальные течения, бросавшие вызов автократии в спорах о политической культуре Китая, аргументы которых, кстати, остаются актуальными до сих пор. А мы, между тем, начинаем наш рассказ с удивительной истории основателя империи Мин, императора Джу Юаньчжана. Мы уже встречались с джу юан сыном бедных земледельцев, из провинции Аньхой, который сражался вместе с крестьянскими повстанцами на холмах Хэнани в мрачные дни падения Юань. Он был последователем Пэна Добродетельного и его разношерстной команды провидцев, мистиков и бунтовщиков, возбуждаемых причудливым бурлящим варевом, состоящим из крестьянских мифов, буддийской эсхатологии и пророчеств о Царе Света, который явится, чтобы очистить землю. Выйдя из этой среды, Джу Юаньчжан превратился в одну из важнейших фигур китайской истории. В современном Китае до сих пор ощущается эхо его поистине революционного правления. Личности редко удается оставить столь глубокий след в истории. По счастливой случайности в нашем распоряжении имеется описание ранних лет жизни императора, составленное им самим, в 1378 году для Стеллы, которую предстояло установить на могиле его родителей. Кроме того, о своем восхождении к вершинам власти он рассказывает в интереснейшем тексте под названием «История мечты», одной из самых примечательных автобиографий, написанных правителями государств. Джу Юаньчжан родился в 1328 году в небольшой деревеньке, располагавшейся в долине реки Хуайхэ, неподалеку от Фэньяна. По его собственным словам, его отец был крестьянином, переносившим все тяготы труда на земле, работавшим день и ночь, вечно погруженным в заботы. У родителей Джу Юаньчжана было шестеро детей, но поскольку они были слишком бедны, чтобы прокормить такое количество ртов, Второго и третьего сына отправили в чужие семьи, а девочек быстро выдали замуж. Чжу Юаньчжан, самый младший из мальчиков, трудился пастухом и вольно-наемным работником. Весной 1344 года это был уже внушительного вида подросток – высокий, крепко сложенный, с большим носом и выдающимся лбом. Лицо, изображенное на позднейших портретах императора, наводит на мысли о человеке исключительной и несгибаемой воли В это время в Аньхойской котловине разразилась засуха, и поля настолько высохли, что почва была испещрена трещинами, подобно панцирю черепахи. Ростки проса пожелтели и завяли, а люди без устали возносили молитвы о дожде. Они собирались в храмах бога-дракона, покровителя вод. Старики становились на колени на солнцепёке, а дети носили ивовые венки. Но, несмотря на все старания, дождь не приходил. Вместо этого область заполонили тучи саранчи, которые поднимались и кружились в воздухе, а издаваемый ими стрекот заглушал пение птиц. Оказавшись перед лицом голодной смерти, вынужденные питаться травой насекомыми, местные жители все чаще заболевали дизентерией и другими болезнями. А затем пришла чума. «Все напасти одновременно обрушились на землю, и мою семью постигло страшное горе», рассказывает Джу Юаньчжан. Отец заболел и умер. Вскоре вслед за ним ушел старший брат, а потом и мать. Помещик Лю Дэ, которому принадлежал их семейный надел, отказал родственникам даже в просьбе предоставить клочок земли для того, чтобы выкопать могилы. Джу Юаньчжан навсегда запомнил его ответ. Ему было наплевать на наши нужды. Он просто продолжал нагло кричать на нас. Однако брат помещика – проявил приязнь, доброту и благосклонность, предложив нам небольшой участок желтозема. В конце концов, члены семьи Джу Юаньчжана были похоронены, без гробов и погребальных одежд. Воспоминание об этом уязвляло Джу на протяжении всей жизни. Став императором, он, движимый ревностным чувством сыновья и почтительности, воздвиг для своих родителей усыпальницу. Строение до сих пор возвышается на окраине Фэньяна. Длинную дорогу духов обрамляют фигуры из камня, а рядом стоит гигантская семиметровая стела, на которой высечен очень личный рассказ Джу Юаньчжана о собственной жизни. «В моей деревне, — продолжает Джу, — еды было мало, люди питались травой и корой. И что оставалось мне, кроме страха, доходящего до безумия?» Отправившись на поиски случайных заработков, Он в слезах расстался с братом. Под ярким солнцем, сияющим в небесах, горе сжигало нас изнутри. Позднее Джу Юаньчжан присоединился к братьям местного буддийского монастыря, храма Тигровой императрицы, который и сегодня стоит в окрестностях Фэньяна. Там, по крайней мере, можно было получать ежедневную миску риса. Но после двух месяцев изнуряющей засухи у монахов пища тоже закончилась и Джу Юаньчжан был вынужден выйти на большую дорогу с чашей для подаяний в руках. Он скитался в течение трех лет с собственной тенью в качестве спутника. Когда в 1348 году сгустились тучи войны, он вернулся в обитель. Власть монголов рушилась, поднимались полевые командиры, под знаменами белого лотоса и красных повязок собирались столпы мятежников. На берегах Хуэхэ местные ополчения объединялись для защиты своих общин. Группа повстанцев кое-как сообщались друг с другом. Ими двигали милинаристские надежды на пришествие Будды Майтреи и манихейская вера в скорое явление Спасителя, Царь Света, который повергнет силы тьмы в прах. В истории мечты рассказывается и о войне. Автор сообщает нам, что в 1351 году правил юаньский император Чжи-Джен, но он был слаб и не справлялся со своими обязанностями. Сановники присвоили себе прерогативы правителей, их полномочия внушать ужас и благословлять. Ибо сеть верховной власти расплелась, и во всем мире воцарился беспорядок. В следующем, 1352 году, в провинции Аньхой разразилось мощное восстание. Оно было «подобно всепожирающему пламени», «Деревни горели, а людей косили, как полевую коноплю, и от рассвета до заката ни один порядочный человек не находил себе защиты». Для Джу Юаньчжана настал судьбоносный день. 15 апреля он погадал на раковинах деревянных устриц с символами инь и ян, а затем покинул монастырь, чтобы присоединиться к повстанцам из красных повязок. Джу Юаньчжану было 24 года, И благодаря уму и храбрости он быстро поднялся в звании, став командующим. «Меньше чем через месяц я собрал вокруг себя великое множество бойцов, а наши алые знамена покрыли всю местность и перевалили через горные хребты». Затем он женился на приемной дочери одного из вождей красных повязок, которую звали Ма. 19-летняя беженка из того же уезда, что и Джу Юаньчжан, она была принята в доме вождя в качестве служанки. Девушка умела читать и писать. Со временем она станет верной сподвижницей Джу, будет сопровождать его в военных походах, а иногда даже собирать войско в его отсутствие. Позднее говорили, что она давала ему советы и, уже став императрицей, заведовала его канцелярией и проводила самостоятельные расследования злоупотреблений. Хотя у Джу Юаньчжана, ставшего императором, появилось много жен, именно эта связь была для него по-настоящему ценной. Когда война захлестнула юг, у Джу Юаньчжана уже имелась армия. Он захватил город Нанкин, сделав его оперативной базой для боевых действий против соперников. Теперь, по его словам, всем было ясно, что империя Юань утратила небесный мандат. Путеводную нить Юань больше нельзя было восстановить, а ее правители не сверялись с законами предков-основателей, в то время как у других военных вождей и повстанцев начисто отсутствовала добрая воля», — говорил Джу Юаньчжан. Затем состоялась битва за Суджоу, закончившаяся поражением Джан Шичена. Мы говорили об этом ранее. И в этот момент сторонники Джу призвали его стать императором. 23 января 1368 года, незадолго до рассвета, когда город угрюмо кутался в снег, Он совершил ритуалы провозглашения правления новой династии Джу, которая основывала империю Мин. В тот час, когда я приносил жертвы и всходил на престол, сгустился благоуханный туман. Облако поднялось до небес, а затем вновь опустилось, накрыв собой землю. Лишь срединная звезда по-прежнему являла себя взору. После этого я принял в качестве девиза своего правления слово «хунь-у». Этот высокопарный девиз можно перевести как «могучая воинственность» или «великий в бою», как «терминатор». Имя, которым Джу Юаньчжан нарек свою империю, отражало манихейскую космологию повстанцев, из чьей среды он вышел. Для названия своего государства он избрал слово, обозначающее «сияние» — «мин». Чжу Юаньчжан – терминатор Так выходец из простонародья стал родоначальником династии. В этом он был подобен целому ряду фигур китайской истории, как Лю Бану, основателю империи Хань, так и самому Мао Цзэдуну, основателю Китайской Народной Республики. Чжу Юаньчжан не получил качественного образования, но он был человеком действия, смелым и искушенным тактиком с богатым воображением. Вдобавок он был упрямый и исключительно безжалостен. Как и многие тираны в истории, в конце концов он скатится в паранойю, стремясь сосредоточить в своих руках все больше и больше власти. По его приказам будут убиты многие тысячи людей. После того, как его власть стабилизировалась, Джу Юаньчжан подавил очаги сопротивления на юге страны и отправил войска на север, чтобы полностью изгнать монголов из Китая. Взяв Пекин, он заметил, что на рынках нет беспорядка, а храбрые чиновники выступили вперед, чтобы проявить свои замечательные навыки и блестящие качества. Многие монголы остались в стране и после падения империи Юань, служа солдатами или переводчиками. Тем не менее, Джу приказал ликвидировать любые внешние признаки монгольского присутствия в Китае. Его подданным было запрещено говорить по-монгольски, носить монгольскую одежду и монгольские головные уборы, проводить ритуалы или справлять свадьбы на монгольский манер. Новый Китай должен был основываться на возрождении ханьской культуры, а ради формирования безопасного и стабильного общества государственный аппарат требовалось сделать всемогущим. Китай, как подразумевалось, никогда не должен был вновь пережить тот ужасающий хаос, с которым столкнулся сам Джу Юанчжан. То, как он добился поставленной цели, оставить несмываемый отпечаток, различимый и в нынешнем облике страны. Нанкин, южная столица Новой столицей чжу стал город Нанкин, то была пятая по счету великая историческая столица Китая. Со временем город превратится в величественный имперский мегаполис, символ мощи и легитимности минского правления. 20 тысяч семейств получили приказ переехать в Нанкин, чтобы восполнить его население, заметно сократившееся из-за войны. Город был обнесён гигантским периметром стен, которые стоят до сих пор. Эти укрепления протяженностью 35 километров и до 18 метров высотой являются самыми длинными городскими стенами в мире. Из 13 ворот, существовавших первоначально, До наших дней сохранились гигантские врата Китая – Джунхуамэнь, представляющие сами по себе самостоятельную крепость с тремя барбаканами, башнями, вынесенными за периметр стен, и четырьмя отдельными проходами, к которым ведут огромные туннели, углубленные более чем на 100 метров. Работы по возведению стен заняли около 20 лет, и потребовали усилий жителей примерно 200 уездов со всего юга империи Мин. Сотни общин изготовили у себя на местах 350 миллионов кирпичей, которые затем перевозились на строительные площадки Нанкина. На кирпичах штамповались названия изготовивших их общин и даже имена чиновников, надзиравших за их работой, и потому их и сегодня можно прочесть на городской стене. Всего лишь один пример. округ Нанькан. Уезд Дучан. Перевозчик кирпичей Джаубиннь, Инспектор Юцин. десятнный староста Фан Чао Джан, Мастер печи Лули, Иготовитель кирпичей монастырь Гонфу. Трудовые силы задействованные на строительстве стен, а также в тысячи других проектов по всей новой империи, были организованы по системе Ли Цзя, или сотен и десятин. Ее учредил император Джу Юаньчжан, и она станет ключевым элементом его плана по переустройству Китая. Владыка, сам бывший крестьянин, представлял будущий Китай как гигантскую общину деревенских жителей, мирно занимающихся земледелием и ткачеством. В завтрашнем мире, полагал он, каждый будет знать свое место. Император недолюбливал торговлю и даже издавал указы, направленные против нее. Простой деревенский люд, по мысли Чжу Юаньчжана, может сам без всяких торговцев обеспечивать основную часть требуемых государством продуктов и услуг, уплачивая налоги, поставляя зерно и рис, производя кирпичи, направляя рабочих для сооружения дамб и новобранцев для армии, Чтобы упростить процесс, Джу Юаньчжан преобразовал местные сельские общины по всему Китаю в группы по 110 домохозяйств в каждой. Крупнейшие 10 хозяйств были обязаны следить за тем, чтобы весь конгломерат выполнял нормативы по уплате налогов и выставлял бригады для общественных работ. Хозяйства из этой первой десятки по очереди передавали друг другу ответственность. Каждые 10 лет Они сменяли друг друга в качестве своеобразных налоговых старост. Чтобы внедрить такую систему, Джу Юаньчжан нуждался в реестре всех домохозяйств империи. Поэтому он повелел провести новую перепись населения, а вместе с ней произвести учет земельных наделов. В ходе переписи фиксировались фамилия каждой семьи, число трудоспособных мужчин в хозяйстве, а также количество состоящих при них женщин и детей. Все данные, касавшиеся людей, в совокупности были названы «желтым реестром». В процессе земельного учета в отношении каждого участка регистрировались его владелец, размер и качество земли. Эти материалы стали именовать «реестром рыбной чешуи», поскольку карты всех маленьких земельных участков, собранные вместе, выглядели как чешуйки на теле рыбы. Но его же называли и водонепроницаемым реестром, потому что из регистрационной системы не должна была ускользнуть ни одна пять земли в стране. По сути, это был китайский аналог английской книги Страшного суда, но только в гораздо более крупном масштабе. Тан Юэ. Взгляд из деревни. Семья Бао жила в деревне Тан Юэ, затерявшейся среди холмов Хуэйчжоу. Мы уже встречались с ней в те времена, когда ее представители работали на монголов. Один из сыновей семейства тогда даже выучился говорить и писать по-монгольски. Теперь Бао были занесены в «Желтый реестр» как крупное хозяйство, и им доверили следить за уплатой налогов и исполнением трудовых повинностей по месту жительства. Сегодня в старом семейном особняке, затерявшемся среди узких улочек Тан Юэ, глава семейства Бао по-прежнему хранит старую родословную своего рода, выполненную ксилографическим способом. Изначально составленная во времена поздний Мин, книга фиксирует семейные традиции в той форме, в какой они сложились к XVII веку. В последующих изданиях к повествованию добавлялась новая информация. Связанные нитью листы мягкой пожелтевшей бумаги, заполненные аккуратными рядами иероглифов, рассказывают историю каждого поколения рода Бао, сопровождая ее воображаемыми портретами, выгравированными на дереве. Бао Сюньшэн, нынешний староста деревни Таньюэ, зачитывает нам отдельные выдержки из этих историй. В них события, связанные с именем Джу Юаньчжана, представлены так, как их видели обычные люди того времени. Когда Бао Цзэбао было всего 18 лет, Он стал налоговым старостой в нашей общине. Во время смуты, которой закончилась эра Юань, наши края постигло большое опустошение. Уездные управы лежали в руинах. Повсюду лезли сорняки, мосты едва держались. Когда пришли бандиты, люди разбежались по окрестным холмам. Местный начальник велел провести перепись, чтобы выяснить число трудовых сотен и десятков, которым предстояло заняться восстановительными работами. Поэтому бао дзы -бао пришлось взять на себя трудную задачу составления «желтого реестра». В то время не существовало четко установленного формата ведения подобных записей, и поэтому вечером каждого дня Бао-Дзы-Бао -бао приходилось вносить исправления в списки, подготовленные лишь минувшим утром. Он изнемок от постоянного записывания и подсчитывания и его отчаянию не было предела. Несмотря на все его старания, на следующий год в реестре обнаружились неточности, и Бао Цзибао отправился в Нанкин, чтобы внести необходимые исправления и получить законное взыскание от столичных властей. Это помешало ему заниматься собственным хозяйством и ухаживать за полями. Кроме того, ему пришлось выплатить штраф, а также самостоятельно покрыть расходы на поездку в обе стороны. Все это дело с начала до конца было сплошной головной болью. Созидание нового деспотизма. Желтые реестры. Введенная Джу Юаньчжаном налоговая система действительно производила гигантский объем документации. Данные обо всем населении империи хранились на трех островах посреди озера Сюаньу в Нанкине. Об их сохранности заботились сотрудники Министерства финансов. Каждый раз, когда проводилась общенациональная перепись, архивам требовалось 30 дополнительных комнат для размещения новых записей. В 1645 году в хаосе маньчжурского вторжения большая их часть погибла. Как бы то ни было, это был, вероятно, величайший архивный проект всех времен, предшествовавших эпохе модерна. Первая перепись была организована в 1391 году. Для ее проведения отпечатали стандартные опросники, которые распространяли среди населения через местных чиновников. Тысячи университетских студентов под руководством налоговых инспекторов помогали обрабатывать поступающие документы. Каждый реестр составлялся в четырех экземплярах. Три предназначались для местных и провинциальных органов власти, а четвертый – имевший желтую обложку, отправлялся в государственные архивы. По имеющимся оценкам, с каждой новой переписью архивы пополнялись примерно на 60 тысяч новых томов. К концу существования империи Мин в них скопилось 1 миллион 700 тысяч томов, которые размещались в 700 складских помещениях. Здесь сосредотачивались данные 27 переписей последняя из которых проводилась в 1642 году. Однако после того, как царствование Джу Юаньчжана подошло к концу, точность ведения записей довольно быстро снизилась. Это произошло из-за злоупотреблений, коррупции и банальной усталости персонала. В уездных книгах данные по некоторым общинам, полученные в 14 веке, не поменялись даже 200 лет спустя. Тем не менее, амбициозность проекта, безусловно, поражает. Раз в 10 лет на всей территории собиралась обстоятельная демографическая статистика. По каждому домохозяйству фиксировались родившиеся и умершие, а также отдельно перечислялись вдовы, малолетние, старики и инвалиды, которые были освобождены от уплаты налогов. Самостоятельные разделы предназначались для этнических меньшинств, населявших отдаленные Южные области скажем, в типовом 1542 году, власти получили данные из 1139 уездов и 240 округов. Масштаб мероприятия был столь велик, что среди персонала отмечались случаи помешательства и даже самоубийства. Переутомленные мозги не выдерживали нагрузки. Столкнувшись с технологическими ограничениями, человеческой слабостью и нечестностью, не говоря уже о разрушительных природных факторах, Мечта Джу Юаньчжана об установлении абсолютного контроля над обществом оказалась посрамленной. В 1609 году издатель одного местного бюллетеня осудил все предприятие как пустую трату бумаги и чернил. Зато в наши дни, когда у каждого китайца есть пластиковое удостоверение личности, правительство способно одним нажатием компьютерной клавиши сделать то, к чему император Джу Юаньчжан тщетно стремился всю свою жизнь. Воцарение Юнле Деспотизм на престоле. В последние годы жизни Джу Юанчжана обуяла параноидальная мнительность. Он устраивал кровавые чистки, от которых пострадали тысячи людей. Никому не доверяя, он убивал всякого, кого заподозрил в продажности или измене. В числе казненных оказались даже 9 из 24 героев, которые сопутствовали ему с самого начала поразительного восхождения к вершинам власти. Он легко впадал в неконтролируемую ярость, и только императрица Ма отваживалась хоть как-то сдерживать его в такие моменты. В конце концов он упразднил пост первого министра и принял его обязанности на себя. Его царствование, в котором вся власть сконцентрировалась в одной и единственной фигуре императора, станет поворотной точкой в истории Китая. В будущем это окажется очень опасным наследием. Джу Юаньчжан умер в 1398 году. Его старший сын, Джу Бяо, к тому времени уже скончался, и владыка решил, что трон должен унаследовать его внук Джу Юньвэнь, Хуэйди. Новому императору было 20 лет. Он был мягким юношей, воспитанным на книгах и чуждым избыточной суровости деда. Приняв тронное имя по названию эры правления Дзяньвэнь, создающие высокую культуру, новый повелитель начал внедрять более милосердные конфуцианские методы правления. Кроме того, Джу Юньвэнь принял меры, ограничившие власть своих дядей, имперских князей одним из таких был энергичный и честолюбивый князь владения ян по имени джуди четвертый сын джу юанджана с детства обучавшийся верховой езде и обращению с огнестрельным оружием мечами и арбалетами жуди вырос отличным воином в 20-летнем возрасте его отправили на север в пекин поручив оборонять китай от возобновившихся монгольских набегов Когда новый император обратился к конфуцианскому стилю правления, Джуди охватила тревога. Ему показалось, что политика племянника угрожает безопасности государства. Он поднял мятеж и после трехлетней гражданской войны в 1402 году захватил Нанкин, узурпировав трон. Император, его супруга и наследник погибли в пылающем дворце. Девизом нового правления и новым императорским именем станет Юнлэ бесконечное счастье. Конечно же, когда автократ принимает подобное имя, людям стоит ожидать худшего. Император Джуди Чензу казнил или бросил в тюрьмы тысячи своих противников. Одной из самых известных жертв стал высокопоставленный сановник по имени Фан Сяожу который отказался составить прокламацию о его восшествии на престол. Джуди был настолько взбешён отказом, что приказал применить к Фан Сяожу наказание девяти степеней. Это означало, что казни подвергнется не только сам Фан Сяожу, но и вся его семья, родственники жены, друзья и ученики. Все до девятой степени родства. Более того, в данном случае Джуди повелел довести число степеней до 10. В обществе, где рот и предки занимают необычайно значимое место, нельзя было помыслить более жестокой кары. Фансиужу заставили смотреть, как убивают его брата, а затем умертвили и его самого. Причем перед самой смертью, как рассказывают, тот собственной кровью написал слово узурпатер. В конечном итоге были убиты 873 человека, связанных с отступником. Пыткам и казням подверглись еще десятки сановников. Другие были отправлены в изгнание, а некоторые, в знак протеста против узурпации, совершили самоубийство. Понимая, что у многих остаются сомнения в его праве на престол, Юн Лэ намеревался искоренить саму память о том, как он стал императором. Одним из первых императорских повелений он перенес столицу на север, где сосредотачивались его основные властные ресурсы. Здесь, разрушив до основания старую монгольскую столицу, он заложил новый мегаполис, получивший название Пекин – северная столица. Строительство города заняло 20 лет. В его центре находилось гигантское пространство, предназначенное для проведения императорского ритуала – с большими храмами, дорогой для процессий и огромным кварталом запретного города. Запретный город Гугун представлял собой комплекс, состоявший из восьми сотен помещений, включая три главных приемных зала, три дворца, 100 комнат для размещения министерств, архивов, библиотек, фабрик, мастерских и складов. В рамках этого проекта свыше миллиона рабочих обрабатывали бревна, Добывали камень, производили кирпичи и черепицу, жгли известь и углубляли Великий Китайский канал, чтобы напрямую доставлять строительные материалы в новую столицу. Строительство закончилось не раньше 1421 года. В первый день Нового года на торжественной церемонии перед воротами Тяняньмэнь императора Юн Ле приветствовали тысячи сановников, военачальников и иностранных посланников. Они славили его как владыку мира. Отныне, за исключением непродолжительного республиканского периода в первой половине XX века, Пекин неизменно будет столицей Китая. Великие китайские экспедиции Прямо под северо-западными стенами Нанкина в километре от берега Янзы стоит храм Тяньфэй, богини моря, покровительницы мореплавателей. Она восседает в своем святилище во всей красе, увенчанная золотой короной и облаченная в желтую шелковую накидку, а по обе стороны от нее стоят позолоченные колонны и свисают огромные желтые полотна из шелка, развивающиеся подобно корабельным парусам. Перед ее павильоном большая каменная стела, основание которой покоится на спине гигантской черепахи. Высеченный на стеле текст — представляет собой краткий и захватывающий рассказ о знаменитых китайских экспедициях. «Страны за горизонтом и на самом краю земли признали наше господство. До самых пределов Запада и до самой северной и северных стран, какими бы далекими они ни были, мы, рассчитав расстояние и наметив пути, пересекли более ста тысяч ли бескрайних водных просторов». Мы видели, как огромные океанские волны вздымаются, словно горы, достигая небес. Собственными глазами узрели далекие варварские земли, прячущиеся за голубой дымкой прозрачных туманов. Наши корабли с развернутыми парусами, подобными облакам, днем и ночью несли нас со скоростью звезд все дальше и дальше, рассекая грозные волны с такой легкостью, как будто мы двигались по проезжей дороге. Поистине нас защищала сама богиня моря. В период с 1405 по 1433 год китайцы по инициативе императора Джу Ди организовали семь великих экспедиций в Юго-Восточную Азию и Индийский океан и достигли Персидского залива, Индии и берегов Восточной Африки. Их возглавлял Джан Хе, высокопоставленный сановник-мусульманин, евнук с большим дипломатическим опытом. Они вернулись, привезя с собой новые знания, образцы экзотической пищи и растений, пряностей, перец в огромных количествах и даже редких животных, в том числе жирафа. Последнего китайцы отождествили с мифическим единорогом, растолковав его появление как благоприятное для императора Джуди предзнаменование. В морских экспедициях Дженхе, Как полагают, были задействованы самые большие деревянные суда из когда-либо построенных. По сравнению с ними, крохотные корабли, на которых позднее плавали Колумб и Магеллан, могли показаться карликами. Экспедиции были настолько крупными предприятиями, что флот только первый из них, включавший 62 корабля, обслуживался командой из 27 тысяч человек. С ними были группы специалистов, в том числе лекари, естествоиспытатели, ботаники и другие ученые. Чтобы у команды были свежие овощи, на борту имелись даже огороды. Вопрос о том, почему Джуди пошел на столь гигантский расход ресурсов, до сих пор остается в центре горячих споров. В сегодняшнем Китае экспедиции характеризуются как мирные миссии, целями которых были демонстрация флага, способствование торговле и распространение китайской мягкой силы. Однако мысль о том, что дальние плавания «Джен Хэ» совершались просто так, без реальных политических, экономических или практических причин, даже на первый взгляд кажется маловероятной. На кораблях были и солдаты. В Керале, например, еще долго помнили, как они сошли на берег с оружием в доспехах и шлемах. Разумеется, они участвовали и в боях, уничтожили пиратские корабли у Полембанга, Суматра, вмешались в гражданские войны на Шри-Ланке и Суматре и содействовали установлению там дружественных Китаю режимов. И хотя Джанхэ не пытался кого-либо завоевать или колонизировать, судя по всему, его целью все-таки выступало создание между Китаем и Индийским океаном зоны силового контроля, в которую были бы втянуты те, кто, по словам надписи из Нанкина, противился преобразующему влиянию китайской культуры. Он раздавал щедрые подарки и взаимал дань, а возвращающиеся миссии привозили с собой иностранных посланников, которые отправлялись назад с последующими экспедициями или же добирались до дома самостоятельно. Гробницу правителя Калимантана, умершего в Китае, дошедшая до нас свидетельство этих обширных контактов, до сих пор можно увидеть в маленькой рощице в Нанкине. Таким образом, целями экспедиции было установление или укрепление торговых связей, взаимовыгодных для Китая и различных вассальных по отношению к нему стран и государств, а также обеспечение стабильности китайской морской торговли. Морские пути были расчищены и умиротворены, так что туземцы могли спокойно заниматься своими делами. Причем за три десятка лет список целей, как представляется, был расширен. Из семи великих заграничных походов первые три прокладывали путь через Юго-Восточную Азию к Малабарскому берегу на юге Индии, великой страны Западного океана. К четвертому походу сфера торговой и дипломатической активности распространилась еще дальше, на Западную Азию, до Армуза и Персидского залива. В его составе присутствовали арабские и персидские переводчики и лоцманы. Наконец, последние три экспедиции проникли еще дальше – до Аравийского полуострова и Красного моря, Адена, Магадиша и до Восточной Африки вплоть до Малинди. Во многих из этих мест, от Кении до острова Ормус, были найдены глиняные предметы Минского периода. На побережье Красного моря в старом портовом городе Суакен в Судане, археологи недавно обнаружили керамику эпохи Юнле. Арабское свидетельство о двух китайских кораблях, прибывших в 1432 году в Джидду, позволяет предположить, что мусульманин Джен Хе или кто-то из подчиненных ему капитанов попутно совершил и паломничество в Мекку. Среди прочих арабских источников есть документ, написанный в одном из йеменских султанатов, и рассказывающий о прибытии в Адан кораблей драконов с посланниками от правителя Китая, которые привезли для султана великолепные дары, в том числе тончайший шелк с вплетенными золотыми нитями и изысканную керамику. По сообщению того же источника, в ходе второго визита, состоявшегося в 1420 году, китайцы на аудиенции не стали целовать землю перед султаном, но тот, тем не менее, выслушав их приветствие, ответил «Добро пожаловать! Как любезно с вашей стороны, что вы прибыли к нам!» Все это нельзя рассматривать как чисто исследовательские путешествия. Упомянутые ранее пути были давно знакомы арабским мореплавателям, Сами китайцы впервые достигли восточных берегов Африки еще при империи Тан. В некоторых местах, таких как Малакский пролив, предпринимались целенаправленные усилия по созданию торговых перевалочных пунктов. Полембанг, столица империи Шривиджая на острове Суматра, например, превратившийся в важную факторию и транзитный пункт для китайских товаров, в период Мин служил базой для проникновения китайцев в Индийский океан. Таким образом, экспедиции были призваны демонстрировать китайскую мощь, собирать дань, открывать новые торговые пути. В частности, перед ними стояла задача заставить государства Юго-Восточной Азии признать силу и величие империи Мин. Что касается самих кораблей, то недавние открытия пролили новый свет на этот примечательный этап в истории мореходства. В 2018 году, во время строительных работ в Нанкине, было установлено точное местоположение гражданских верфей эпохи Мин. Что касается военных верфей, на которых создавались крупные корабли-сокровищ, то они, располагаясь к западу от городских стен на одном из притоков Янцзы, уже давно были отмечены на ранних картах вместе со своими наполовину высохшими бухтами. В конце XX века местных таксистов еще можно было попросить отвезти к старым минским верфям. В 2003 году во время подготовки к Олимпийским играм было проведено осушение местности. В ходе последующих раскопок среди прочих предметов были обнаружены якоря и судовые инструменты, тесла, молотки, канаты, тали, обувь и оружие. По-прежнему не утихают споры о размерах китайских экспедиционных судов. Принято считать, что самые большие корабли Дженхэ были просто увеличенными версиями океанских джонок, курсировавших между Китаем и Персидским заливом во времена империи Сун и Юань, и описанных Марко Поло и другими европейскими авторами. Последние из этих больших лодок, которые даже после Второй мировой войны ходили в Шаньдун и Корею, а также во Вьетнам, были известны как Печилийские сухогрузы. Залив Печили – залив в северо-западной части Желтого моря, отделенный от открытого моря полуостровом Шаньдун. Они могли достигать 60 метров в длину. Несли пять мачт, а их высокая корма была богато украшена. На фотографиях конца XIX века можно увидеть подобные корабли, пришвартованные рядами и внешне напоминающие старые грузовые пароходы. Не исключено, что суда, которые в хрониках третьей экспедиции Джен Хэ упоминались как «океанские торговцы», были такого же типа. Современные предположения о том, что минские корабли-сокровищ могли быть длиннее 120 метров, отвергаются всеми специалистами по технике мореплавания, так как размер деревянных судов всегда ограничен длиной бревен, использованных под киль. Для плавания при сильном волнении на море Одиночный, хорошо защищенный киль с шарфовым соединением – это максимум, который корабелы считают приемлемым с точки зрения безопасности. По мнению сегодняшних изготовителей традиционных судов из провинции Фудзянь, это позволяет лодке типа китайской джонки быть от 60 до 70 метров в длину, что соответствует размерам найденного в одной из бухт Нанкина 10-метрового кормового рудерпоста. Родерпост Вертикальный брус кормовой оконечности судна, на который навешивался руль. Смело отправиться в. В Пойнт-Педро, на северной оконечности Цейлона, Дженхе оставил типичный образец экуменического мышления, трехязычную надпись, посвященную божествам трех известных ему великих мировых религий — Аллаху, Будде и Шиве. Надпись оставлена на персидском, китайском и тамильском языках. В этот момент могло показаться, что Китай готовится к господству над большей частью мира. В 1433 году, однако, экспедиции резко прекратились. В памятной рекламе аэрокосмической компании Lockheed в 1980-х годах это решение сравнивалось с отказом от лунной программы после полета «Аполлона-8». Однако, размышляя в подобном русле, мы ничего не поймем в проблемах, волновавших китайскую цивилизацию. Конфуцианской этике соответствовало всемирное развитие Срединного государства, а не завоевание или порабощение других народов. Китай представлял собой самодостаточную цивилизацию. Так зачем же предпринимать усилия и нести расходы, чтобы вступить в контакт, например, с Африкой? В конце концов, конфуцианская бюрократия и, в частности, Министерство финансов стали жаловаться на то, что предприятие «Джен Хэни» приносит никаких доходов, но требует огромных вложений. Несмотря на всю щедрость затрат, многие погибли в кораблекрушениях или были выброшены на берег в заморских землях, так что 20 лет спустя вернувшихся было не больше двух из каждого десятка. Скорее всего, здесь мы имеем дело с намеренным преувеличением партии недоброжелателей. Тем не менее, после смерти Джуди и вступления на трон императора Джу Гаочи Жэнь Цзун, который правил под девизом Хунси, великое сияние, в 1424 году отправка новых экспедиций была сразу же прекращена. Их ненадолго возобновили при императоре Джу Цзяньзы Сюань Цзун правившим под девизом «Сюаньде» – провозглашение добродетели. Но после седьмого похода и смерти Джен Хэ правительство наложило запрет на дальнейшие экспедиции и приказало разобрать корабли. К несчастью для позднейших историков, были конфискованы и уничтожены даже судовые журналы под предлогом того, что они могут «вносить смуту в умы». В одном источнике 15 века сказано – Документы о морских походах за сокровищами были удалены из архивов военного ведомства и уничтожены по нескольким причинам. В них представлены лживые и преувеличенные росказни о чудесах, далеких от того, что слышат и видят люди. На эти экспедиции были впустую потрачены сотни тысяч в деньгах и провизии. Люди, встретившие свою смерть во время этих походов, исчисляются десятками тысяч. Хотя Джанхэ вернулся, привезя с собой диковинные драгоценности, какая была от этого выгода государству? Это было всего лишь необдуманным поступком со стороны правительства, против которого министры должны были категорически возражать. Даже если бы старые архивы сохранились, то сейчас их следовало бы уничтожить, чтобы на корню истребить всякую информацию об этом. В 1492 году португальский адмирал Васко де Гамо приплыл в Качин на юго-западном побережье Индии, где местные жители рассказали ему об огромном китайском флоте, который побывал здесь 70 лет назад. Это поистине символический момент в мировой истории. Ведь технологическое первенство должно было вот-вот перейти к европейцам, А достигнуть мирового господства им предстояло, используя китайские изобретения, которые стали известны именно благодаря дженхе. Порох, кормовой руль, магнитный компас и чертежи на бумаге. Тем не менее, экспедиции дженхе оставили после себя большое наследие. Один минский автор объяснял цветущее состояние страны в 15 веке, разворачивавшееся в тот же период торговой экспансии. Высказывалось даже предположение, что огромное количество импортируемых предметов роскоши, специй и перца раскрепостило экономику, запустило долгосрочные торговые обмены со странами Южной Азии и расширило рынок импортных товаров в Китае, благодаря чему произошло высвобождение производительных сил низших классов. С тех пор, как император Джуди взошел на престол, Во все страны были отправлены вестники, и дань полилась рекой. Ценные товары в невиданных по сравнению с прежними периодами количествах до предела заполнили склады. Бедняки брались выступать в роли продавцов, время от времени наживая на этом большие состояния, и в результате благополучия империи чрезвычайно укрепилось. Таким образом, нам нужно признать, что великие экспедиции снаряжались не с исследовательскими или завоевательскими целями, и уж тем более не для того, чтобы просто помахать флагом. Вместо этого они были элементом последовательной политики, направленной на утверждение Китая в качестве морской державы, располагающей сетью торговых связей, которые протянулись от Южно-Китайского моря до Индийского океана. Поэтому сегодня, когда Китай вновь продвигается на Запад, реализуя инициативу «Один пояс, один путь», Дженхе стал национальным героем, символом нового, уверенного в себе мира китайского экспансионизма и новой военно-морской мощи. Тенета наслаждения Для отказа от дальнейшего развития флота имелись также веские причины политического и военного характера. В 1430-х годах постепенно нарастала сухопутная угроза со стороны давних врагов Китая – монголов. На северных рубежах армии мин почти ежегодно совершали походы, преодолевая горы и вторгаясь в бескрайние степи Монголии. А затем, в 1449 году, Император Джу Циджэнь Ин Цзун, правивший под девизом «Джентун» – законное наследие, потерпел поражение в битве, состоявшейся недалеко от Пекина, и попал в плен к монголам. Это была величайшая военная неудача Минской эпохи. Ее следствиями стали масштабная перестройка Великой Китайской Стены, в результате принявший тот вид, который знаком нам сегодня – а также переориентация общественных настроений на укрепление обороны и сокращение расходов. Великая эра экспансии закончилась и не вернется вплоть до XVIII века, когда при империи Цин Китай расширится за счет Синьцзяна и Монголии и вновь обратит свой взор к Наньян, Южному морю. При этом правда поднебесная продолжала меняться изнутри, пожиная плоды десятилетий стабильности. В 15 веке повсюду возникали небольшие рыночные центры, а экономика страны расширялась и диверсифицировалась. Население стабильно росло, преодолев отметку в 200 миллионов человек. Это кажется невероятным, но когда в Англии при Тюдорах насчитывалось всего 3 миллиона подданных, от четверти до трети всех жителей планеты жили под властью империи Мин. На юге густонаселенные земли Дельты восстановились после войн XIV столетия. Это было особенно заметно в богатых городах, таких как Суджоу. Минский Китай начинал как аграрная держава с удушающей командной экономикой, которая культивировалась во исполнении намерения первого императора Джу Юаньчжана создать нацию, живущую за счет покорного крестьянства. Теперь рост рынков породил новый класс состоятельных горожан, который постепенно будет разжимать железную хватку автократии мин. От общества, где купцам отводилась самая низшая ступень идеальной социальной иерархии, как ее представлял себе первый император, к XVII веку страна пришла к обществу, где торговля сделалась самостоятельной профессией, а различные сегменты культуры – от произведений искусства, керамики, книг и моды до образования и досуга превратились в потребительские стоимости. Лучше всего этот процесс можно проследить на примере города Суджоу. Говорят, что до того, как появился Шанхай, был Суджоу. В период между 1400 и 1800 годами Суджоу с его каналами и мануфактурами, садами и учеными был крупнейшим нестоличным городом в мире. Это было место, благосостояние которого росло не за счет политики, а за счет торговли и производства. А зерновозы и торговые суда собираются как тучи. Во времена империи Юань Марко Поло писал про Суджоу. «Город большой, никому не счесть, сколько тут народу». Он был включен в империю, потерпев поражение в битве с основателем империи Мин и поначалу ему не доверяли. Тем не менее, благодаря торговле по реке Янзы и производству шелка на озере Тайху, местная специализация на товарах высокого качества вскоре вновь привела город к процветанию. Говорили, что при империи Мин Суджоу превратился в рай на земле, подобной Флоренции эпохи Ренессанса, с ее высокой культурой, дворцами и особняками, книгопечатанием. Политический, культурный и экономический успех принес с собой и впечатляющие достижения местных обитателей на императорских экзаменах. Длинные списки сучоуских ученых, удостоенных высшей степени, и сегодня с гордостью демонстрируются на стенах святилища, посвященного богу науки в даотском храме Сюаньмяо, расположенном в центре города. И в наши дни в храмах, садах и семейных поместьях Су-Джоу гость может ощутить, каким был мир демонстративного потребления, личного благосостояния и изысканного вкуса среднего класса, возникший во второй половине периода Мин. На их столах стоял самый изящный фарфор с голубой глазурью, приобретенный нуваришами у местных торговцев предметами искусства, изготовленные тысячами наемных рабочих в государственных гончарных мастерских. Вскоре его начнут экспортировать в Европу. Чтобы удовлетворить потребительский спрос, старые ремесла, подобные лаковой миниатюре и шелковому шитью, подняли на новый уровень. Шедевры местных мастеров были настолько желанны, что коллекционеры ехали за сотни километров, чтобы приобрести товары лучших торговых марок у самых известных мастеров. На протяжении XVI века Китай постепенно избавился от запрета на торговлю, наложенного первым Минским императором, и стал привыкать к потоку все новых и новых товаров. Благодаря подъему торговли даже бедняки могли достичь уровня, позволявшего им носить шелковые одежды и давать образование своим детям. Строгий аграрный порядок первого императора расшатывался под действием творческих энергий китайского народа. Изменения были заметны и в деревне. В маленькой Тан-Юэ, в провинции Аньхой, семья Бао теперь вошла в число сельской аристократии. В их деревне появилась нарядная главная улица, выложенная каменными плитами. Здесь также имелся торжественный зал для поклонения предкам с изящными мемориальными арками, посвященными членам семьи, в том числе женщинам, которые своей благотворительностью принесли пользу обществу. Кроме того, в 16 веке несколько человек из их клана преуспели на государственных экзаменах. В 1520-е годы, после 10 лет учебы, Бао Сянсянь отправился в столицу и с успехом сдал столичные экзамены. Большое академическое достижение для человека из сельской глубинки. Он получил назначение на высокий пост в далекой провинции Юнинань, где участвовал в подавлении мятежа местной народности Мяо. Выйдя в отставку в возрасте около 60 лет, Сян-Сянь вернулся домой в тан и построил родовой зал для поклонения духам предков. В 1567 году он опубликовал печатное руководство, в котором перечислялись ритуалы и жертвоприношения в честь добродетельных предков. Но, как замечал Бао, мы также должны чтить тех, кто зарабатывает деньги, потому что они созидают благосостояние для следующих поколений. Такова была примета времени. Тогда, в конце 1400-х годов, говорится в местном бюллетене Тан Юэ, в области Хуэй-Джоу каждая семья была самодостаточна, имея дом, чтобы жить, землю, чтобы возделывать, горы, чтобы заготавливать дрова, и сад, чтобы выращивать растения. В 1520-е годы появлялись все новые источники дохода, а купцов и торговцев становилось все больше. В начале 1570-х годов число тех, кто сколотил состояние на торговле, увеличилось еще больше. Как говорили современники, «теперь небесами правит Бог золото, а землей управляет Бог денег». Китай стоял на пороге больших перемен. Матео Ритчи В 1580 году в факторию Макао на берегу Южно-Китайского моря, где в течение предыдущих 30 лет португальцам было разрешено заниматься сезонной торговлей на жемчужной реке Чжуцзян, прибыл гость из Европы. Матео Ритчи принадлежал к обществу Иисуса, ордену иезуитов, ударному отряду католической контрреформации в Европе. Целью Ричи, какой бы невероятной она ни казалась, было обращение китайцев в христианство. Он надеялся найти в Китае местного Константина, который воспримет христианскую благую весть и распространит ее среди своего народа. Интерпретируя христианство для китайцев через призму конфуцианских идей, Ричи утверждал, что Китай – глубоко нравственная цивилизация, издавно верившая в Бога, носящего имя Тяньшэнь, Небесный Господин. Но вершины этой веры отныне должна стать искупительная весть Христа. Речи также соглашался принять китайские представления и ритуалы, касающиеся почитания усопших, хотя другие миссионеры полагали, что в своей любви к китайской культуре и религии он зашел слишком далеко. В эпоху европейских завоеваний и колониализма Католическая церковь сталкивалась с подобной проблемой во многих уголках земного шара. Но в данном случае важное отличие состояло в том, что Китай был великой и древней цивилизацией. Китайская ученость, общественные нормы и традиции были намного старше европейских и имели более глубокие корни. Ритчи прожил в стране до самой смерти в 1610 году – И в конечном итоге его намерения обернулись своей противоположностью. Можно сказать, что это Китай обратил его в свою веру. Попытки выстроить мост между двумя цивилизациями, приняв культ предков за духовную основу, были отвергнуты Ватиканом. Но Ритчи полюбил Китай и проникся истинным восхищением тем, что он называл его четырехтысячелетней традицией. В своем китайском дневнике Он проводит между китайцами и европейцами ряд весьма любопытных сопоставлений, которые касаются всей истории Китая. Стоит отметить несколько вещей, в которых китайцы отличаются от европейцев. Примечательно, если вдуматься, что в государстве с почти бесконечными просторами и бесчисленным населением, изобилующим всевозможными ресурсами, и располагающим армией и флотом, которые с легкостью могли бы завоевать соседние народы, ни император, ни его подданные даже не думают о ведении агрессивных войн. Они вполне удовлетворены тем, что имеют, и не стремятся к завоеваниям. В этом отношении они представляются весьма похожими на европейцев, которые часто тревожат своих соседей и завидуют тому, что есть у других». Народы Запада, как кажется, полностью поглощены идеей мирового господства, но при этом не способны сохранить даже то, что завещали им предки, как это делали китайцы на протяжении тысячелетий. Идя по стопам Ритчи, иезуиты на протяжении более столетия будут занимать видное положение при китайском дворе, выступая в качестве математиков, естествоиспытателей, астрономов и специалистов по медицине. Но само христианство, как философская доктрина, оставило в китайской культуре гораздо меньший след. Китайские ученые находились под глубоким впечатлением от Ритчи, его личного обаяния и ума, а также его умение писать и говорить по-китайски. Но больше всего их впечатляли его ученые познания, в особенности сделанный им перевод евклида на китайский. У Ритчи появились и первые обращенные, в частности сюй-гуанцы, астроном и агроном, помогавший ему с Евклидом, а также с переводами с китайского на латынь. Однако большинство китайских ученых были более заинтересованы в новых для них научных знаниях Ритчи, чем в его «странном и поверхностном вероучении», как выразился один из них. В 1602 году Ритчи подготовил для императора карту мира. Благодаря этой большой карте ее размеры составляли 1,65 на 3,8 метра китайцы познакомились с формой неведомых им континентов. Это был еще один впечатляющий и символический момент. Как нам уже известно, было бы ошибкой полагать, что китайцы совсем ничего не знали о мире за пределами Восточной Азии. Но после открытия европейцами нового света центр тяжести мировой истории начал сдвигаться. В тот момент, по крайней мере, он переходил от великих держав Азии к небольшим и агрессивным морским государствам побережья Атлантики. Никогда прежде не бывало такого, чтобы одна цивилизация захватила целый континент, лишила собственности и поработила всех его жителей и присвоила себе его природные ресурсы. Даже Китай конца эпохи Мин оказался втянутым в сети формирующегося нового миропорядка. В деревнях провинции Аньхой, как заметил один из членов семейства Бао, теперь правил господин Серебро. Постепенно карта мира стала приобретать новые очертания. Базовым постулатом китайской цивилизации выступало то, что Китай находится в центре, поднебесным кругом, в точке соединения с божественным космосом. Возникшее еще до появления древнего государства Шан – Китайская ритуальная традиция существовала для того, чтобы реализовать посредничество между человечеством, небом и предками. С точки зрения китайцев, их традиционная ученость и письменность наделяли их способностью контролировать эту связь. Их географические горизонты расширились. Они знали кое-что о западном мире, а теперь и о новом свете. Но центром по-прежнему оставалось Срединное государство. Матео Ричи же со своими последователями заявлял о новом видении истории, которая имела цель и сулила искупление. Истории, ведущие к предопределенному финалу. Китайские мандарины могли считать христианскую доктрину трудной для понимания, а христианский взгляд на историю ошибочным, и видеть в монотеизме нравственное заблуждение. Но в любом случае над этими вопросами приходилось серьезно задуматься. Чрезвычайную глубину, древность и утонченность китайской мысли нельзя было отменить в одночасье. Тем не менее, для космологии, конфуцианских ученых и императорских бюрократов карта Ритчи стала настоящим потрясением. Некоторые, как сюйгуанцы, с восторгом приняли новое знание, сетуя на то, что в Китае практическая наука находится в упадке. Другие же противились искушению и упрямо держались за хорошо знакомое старое, приходя в замешательство от самой идеи перехода в другую веру. Один из китайских друзей Ритчи, восхищавшийся его личностью, не мог поверить, что тот проделал весь путь в Китай только для того, чтобы обратить его жителей в свое легковесное учение. Это было просто невероятно. Подлинной целью его приезда должно было быть что-то другое. Писатель Джан Дай, чей дед был знаком с Ритчи, со своей стороны полагал, что западные люди обладают великими знаниями. Они думают, что Земля — это сфера, висящая на небосклоне, что она движется вокруг Солнца, и что если обойти всю Землю вокруг, можно вернуться в то же самое место. Так что в этой встрече таились семена чего-то тревожного. Монотеизм европейской цивилизации был не просто теологической конструкцией. За ним стоял особый цивилизационный и культурный порядок, абсолютный, но и взгляд не только на божественное, но и на всю сферу отношений человека к миру и вселенной. В конце концов, сама идея Бога-творца была чужда китайцам, как, впрочем, и всем восточным религиям. Но помимо этого, китайцы впервые столкнулись с наукой, превосходящей их собственную. На карте мир больше не выглядел таким, каким они привыкли его видеть. Он не был квадратной землей под круглым небом, и они сами больше не были центром этого мира, ближайшим к небу. Учитывая богатство и древность китайской цивилизации, ее концептуальная структура вполне могла вместить эти новые идеи. Но такое было возможно лишь при важнейшем условии. Руководство страны должно сохранять ум и гибкость. Однако в Китае на исходе эпохи Мин это превращалось в проблему. Упадок империи Мин На протяжении XVI века экономическое положение империи стало ухудшаться. Уже в 1502 году, через 200 лет после проведения первой переписи, облагаемые налогом сельскохозяйственные угодья сократились более чем наполовину в то время как налоговые требования государства остались на прежнем уровне. От уплаты налогов освобождались только земли, захваченные дворянами, чиновниками или представителями высшей знати со своими семьями. Обычным земледельцам пришлось взвалить на себя гораздо более тяжкое налоговое бремя, чем в первые годы жизни империи. Стихийные бедствия, как это часто случалось в прошлом, также подрывали способность Минского государства справиться с трудностями. Страну сотрясали крупные наводнения и массовый голод. А в провинции Шэньси в 1556 году произошло самое смертоносное землетрясение за всю историю Китая. Даже такое хорошо организованное государство раннего нового времени, как империя Мин, располагавшая огромным количеством правительственных учреждений, Развитой системой благотворительности и оказания социальной помощи начало испытывать трудности на всей своей огромной территории от Северной Маньчжурии до субтропической Юньнани. На западных и северо-западных окраинах не прекращались восстания. Государство стало испытывать перенапряжение. В центре проявлялись другие признаки упадка. К огромному несчастью Китая в эти трудные времена На троне оказался один из худших его правителей. Император Чжу Ицзюнь, Шэнь Цзун, правивший под девизом Вань Ли, страдал от стойкого нездоровья, усугубляемого чрезмерным употреблением опиума в качестве лекарства. По свидетельствам очевидцев в 1580-х годах, присутствовавших на императорских аудиенциях, Это был эгоцентричный ипохондрик, постоянно сетующий даже на самых преданных и благонамеренных, если они пытались ему в чем-то возражать. Тем временем набеги уйгуров, тибетцев и монголов создавали угрозу на границах. А японские пираты беспрепятственно грабили восточное побережье. Передаваясь наслаждениям в запретном городе, неспособный или не нежелающий показываться на крупных общественных церемониях, таких, например, как празднование Нового года, Чжу Идзюнь был воплощением неудачника, оказавшегося на вершине власти. Иностранец Матео Ритчи, находясь в Пекине, слышал от своих друзей следующее. «В нынешние времена императоры отказались от обычая появляться на публике, а когда они все же решались на это, то заранее принимались тысячи мер предосторожности». Это делалось исключительно в сопровождении вооруженной охраны, а вдоль дороги, по которой предстояло ехать императору, расставлялись сотрудники тайной полиции. Его не только невозможно было увидеть, но публика даже не знала, в каком именно паланкине его несут. Можно было подумать, что владыка перемещается по вражеской стране, а не через толпы собственных подданных». Правда заключалась в том, что император Джу-Идзюнь за время своего долгого правления все сильнее отрывался от реальности. Он управлял государством через чиновников и евнухов, был глух к просьбам о помощи с периферии, где людям часто приходилось нелегко и демонстративно пренебрегал государственными обязанностями. Это тяготение новых венценосцев к отстраненности и недоступности – резко отличало их от некоторых великих правителей прошлого, которые регулярно советовались со своими царедворцами. Например, император У, империя Хань, или Тай Цзун, империя Тан, с легкостью общались даже с чиновниками ниже уровня министра. В правлении Вань Ли, практика полноценной коммуникации, имеющая фундаментальное значение для эффективного управления, перестала поддерживаться. В результате, к концу его царствования, местным чиновникам на окраинах становилось все труднее справляться с нарастающими проблемами. Бунт против деспотизма В начале 1600-х годов власти на местах все чаще стали докладывать о недовольстве, проявлявшемся в настроениях общества. К тому времени широкое распространение высшего образования, сопровождавшееся в конце периода МИН, открытием все новых школ и академий, привело к тому, что численность образованного среднего класса в империи заметно выросла. Грамотные люди полагали, что они должны иметь право голоса, когда обсуждаются вопросы местного управления и взаимоотношений регионов с центром. Недовольство усиливалось и в среде профессиональных ученых, формируя то, что сегодня назвали бы «реформаторской повесткой». Появление таковое означало, что цивилизация начинает перерастать рамки порожденного ею ранее политического строя. Главной проблемой оказывалась сама система китайского деспотизма. Добиваться того, чтобы критика и жалобы доходили до тех, кому они предназначались, было тягостно и опасно. Согласно законодательству империи Мин, любой человек, даже из простонародья, мог обратиться с прошением к императору. На заре империи сам первый император Чжу Юаньчжан подчеркивал, что каналы подачи прошений должны быть всегда открыты. С их помощью выявляются случаи чиновничьих злоупотреблений, а правитель узнает о чувствах и мыслях своих подданных. Этот принцип, на котором Ао Цзэдун позже построил свою знаменитую компанию «Ста цветов» 1957 года, составлял фундаментальную часть минской административной системы. Пусть расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 школ. Лозунг маоистской общественно-политической кампании, направленной на расширение гласности и проводившейся с конца 1956 по июль 1957 года. И действительно, Перспективные ученые могли даже надеяться на то, что, представив на суд мандаринов обстоятельный доклад и тем более целый трактат, они привлекут внимание вышестоящих и, возможно, начнут стремительную карьеру. Самый известный пример этого, как мы уже знаем, относится ко временам империи Сун, когда Ван Аньши со всем подобающим уважением подал наверх свой знаменитый «Меморандум из десяти тысяч слов». Для него это был вопрос преданности общенациональному делу. Меморандум сыграл ключевую роль в его возвышении. Однако в реальности, независимо от выражений, которыми пользовался составитель публичного или частного меморандума, а также невзирая на степень его благонамеренности, шансы достучаться до верхов при империи мин были невелики. На авторов подобных обращений смотрели как на угрюмых стариков, нарушающих своими посланиями послеобеденный покой двора. Таких людей считали корыстными, озлобленными и завистливыми. Более того, создателей подобных петиций регулярно подвергали суровым наказаниям. Так что у активного подданного были все основания полагать, что честный совет может повлечь за собой жесткую и даже жестокую реакцию. То, что служение империи Мин связано с физической опасностью, было хорошо известно. Телесные наказания чиновников считались там устоявшейся практикой. Человека могли жестоко избить или вообще забить до смерти прямо при дворе. Иногда подобное практиковалось непосредственно перед троном, в присутствии придворных, как мера публичного унижения и устрашения. Единственного критического замечания, касающегося поведения императора, даже не высказанного напрямую, было достаточно, чтобы чиновника прилюдно выпороли. Еще в царствование императора Джу Хоу Цзуна, Цзун, правившего под девизом «Дзя Цзин» 1522-1566, суровые физические наказания стали способом удержания ученой бюрократии в состоянии раболепства. В 1524 году, после того, как планы монарха воздать императорские почести собственным родителям были встречены протестами, 134 сановника были высечены, а 16 казнены. В 1540-х-50-х годах до смерти было забито еще больше людей. То были прецеденты, исходя из которых можно было заключить, что ученый или чиновник, осмелившийся советовать императору, или еще пуще рекомендовавший ему изменить принятую политику, может быть отправлен на «правеж», «каторжные работы» или даже «казнь». Если в текстах нарушалось табу на произнесение императорского имени, или если их можно было истолковать как оскорбление в адрес «сына неба», совершенное с умыслом или даже без такового, то за это тоже полагалась смерть. Такой подход проживет долго. Во времена культурной революции 1960-х годов мы видим то же самое. Людей массово наказывали за то, что они нечаянно запачкали статую Мао или уничтожили его изображение в газете. История империи Мин знает случаи, когда для подавления свободы слова использовался и более масштабный террор. Первый император Джу Юаньчжан, успел провести две крупные чистки гражданских служб, в ходе которых были казнены тысячи чиновников, обвиненных в том, что десятилетиям ранее они якобы планировали против него заговор. За очередным доносом на одного из высших военачальников последовали 15 тысяч казней. К тому времени Джу Юаньчжан, начинавший как вполне благонамеренный законотворец, превратился в терзаймого мании величия психопата, в котором паранойя, ненасытность и соображения «real politic» объединились в яростных нападках на любую независимую мысль государственных служащих. Результатом явилась дальнейшая деморализация интеллигенции, у которой полностью притупилась способность различать добро и зло. Как отмечал современник, «теперь менее достойные не стремятся стать лучше», а более достойные стараются не высовываться. Позднейшие монархи были не такими свирепыми, как первые два, но прецедент, тем не менее, уже был создан. Возражать можно было только на собственный страх и риск. История оставила нам немало примеров того, что стяжание высоких должностей, цель всех кандидатов, участвовавших в государственных экзаменах, было сопряжено с большим личным риском. Несмотря на это, к концу правления императора Джоу и Цзюня люди совести становились все более и более беспокойными, поскольку император вообще отошел от общественной жизни, управляя через своих евнухов во главе со зловещим Вэй Джунсянем. Наконец, в 1604 году в городе Уси, неподалеку от Су-Джоу, была предпринята попытка организовать движение «Сопротивление». Его лидеров можно было бы назвать республикой писем эпохи поздней Мин. Это были люди, для которых независимые рассуждения о политике были способом не только сохранить мир, но и изменить его. Академия Дунлинь По европейским меркам, сегодняшний Уси с его 8-миллионным населением – огромный город. Но для Китая это всего лишь середнячок. Ночью его играющий огнями горизонт выглядит воплощением китайской современности, но на самом деле он древнее, чем Рим. Расположившись на Великом Китайском канале между крупным культурным центром Чанчжоу на северо-западе и округом Суджоу на юго-востоке, он со времен империи Сун славился как рынок тканей и других изделий. Однако во второй половине существования империи Мин – УСИ превратился еще и в важный культурный и интеллектуальный центр. В дельте Янзы ученые из УСИ соперничали за первенство с интеллектуалами из Су-Джоу и ян а в начале 17 века расположенная здесь Академия Дун-Линь обрела общенациональную славу, которая не забыта и сегодня. Академия, основанная в 1604 году учеными-инакомыслящими, располагалась на берегу Великого Китайского канала к востоку от Старого города с его мощенными улицами. На месте, где в деспотические времена поздний Мин был образовательный центр самого заметного оппозиционного движения интеллектуалов, сегодня находится музей. На входе стоит старая каменная мемориальная арка, единственное, что осталось после разгрома движения, состоявшегося в 17 веке. В середине 1980-х годов коммунистическая партия решила реставрировать Академию и открыть в ее помещениях мемориал, хотя авторитеты Дун Линя, несомненно, отнеслись бы к партии столь же холодно, как и к автократии Мин. В нынешних условиях партия, конечно же, сама расправилась бы с дунлинскими учеными. По прошествии четырех столетий подлинная независимость мысли все еще остается для Китая актуальной проблемой. Дунлин является важной вехой в интеллектуальной истории Китая. Изначально академия была построена здесь в начале XII века. То был золотой век интеллектуального поиска, происходившего при империи Сун, период горячих дебатов об управлении государством. В первые годы XVII века интеллектуальный протест против тирании Мин слился здесь с возмущением южной аристократии, ученых и чиновников. Дело в том, что коррупция, праздность, удушающая централизация и нежелание императора заниматься государственными делами начали разрушительно сказываться на управленческих практиках. Вдохновляемый идеями неоконфуцианства обновленческий импульс вскоре вылился в общенациональное движение, имевшее связи со множеством других литературных обществ и движений и насчитывавшее две или три тысячи активных членов и десятки тысяч сторонников, многие из которых были молодыми людьми. Затем, в 1604 году, верховный секретарь Гу Сян Чен, вместе с другими учеными-единомышленниками, восстановил дуньлинскую академию на старом месте. Это было сделано в знак нарочитого протеста против чиновничьей продажности, засилья Евнухов, царственных вдов и их родственников, а также апатии самого императора Джу и Цзюня, заражающей всех вокруг. Финансовую поддержку начинанию оказали чиновники, принадлежавшие к местной аристократии, а также ученые и окружное начальство. В истории Китая у движения было множество параллелей. Добродетель противостояла коррупции. И, как и в 1976 в 1989 и 2008 годах речь шла о верности культурным устоям в глубочайшем смысле слова. На повестку Дун Линя также повлияли социально-экономические силы, вызревавшие уже более сотни лет. Гегемонии государства в местных вопросах бросили вызов дворяне-реформаторы, стремившиеся ограничить абсолютную власть императора в пользу местной инициативы формируемой в провинциях, округах и уездах. Они не противились имперской системе как таковой, поскольку по-прежнему верили в институт монархии и личность правителя-мудреца. Но дунлинцы призывали к сокращению полномочий императорского двора. В числе их сторонников были фаны из Тунчена, одна из самых примечательных благородных семей Китая, породившая множество мыслителей, ученых и поэтов. Причем как мужчин, так и женщин. Мы убедимся в этом немного позже. А в Уси сторонниками Дунлини стали Цини, чьё участие в движении отражено в старопечатной семейной родословной. Вот что рассказывает современный историк этого рода. «Наш предок цинь Эрцай был учеником дунлинского движения». Он отдал своего сына в академию, чтобы тот получил наставление в высоких моральных принципах конфуцианства. Это заведение распространяло свои идеи через широко посещаемые лекции, открытые для государственных служащих и студентов со всего Китая. Для всех, кто поддерживал партию общественного блага. Это было своего рода этически акцентированное и воинственное конфуцианство, стремившееся к истине невзирая на последствия. Согласно нашей семейной истории и местным хроникам, наш предок был последователем Гу Сян Чена. Приверженцы Академии усердно старались продвигать своих сторонников на государственные посты, чтобы влиять на политику. Им хотелось перестроить руководство на основе нравственности, наполнить его искренним моральным чувством, которому, как они ожидали, правительство должно и будет прислушиваться. Они были моральной элитой нации. Здесь трудно не заметить поразительных параллелей с более поздними временами. Не то чтобы дунлинские реформаторы были демократами. Разумеется, они оставались традиционными конфуцианцами, верившими в императора. Но они считали, что должны выступать с позиции морали даже ценой своей жизни. При этом им казалось, что... «Стоит только их речам достичь ушей государя, как тот обязательно изменит свой образ жизни». То же самое было с письмами, адресованными Мао во время кампании «Ста цветов» в 1957 году, когда некоторые его критики целенаправленно обращались к модели Дунлиня. Для любого китайца уроки истории настолько самоочевидны и постоянны, что на них вряд ли нужно особо указывать поэтому на них неизменно ссылаются в политических дебатах. Даже сегодня, если заговорить о дун Дунлине в связи с событиями, например, июня 1989 года, то смысл будет абсолютно ясен. Однако подобная критика давала властям и в особенности диктатору-евнуху Вэй Джунсяну желанный предлог для сокрушения оппозиции. Император Джу Ицзюнь умер в 1620 году. А его преемник, император Джу чанло Ло, Цзун, правивший под девизом «Тай – «Великое процветание», был найден мертвым спустя всего месяц после коронации. Весть об этом вызвала всплеск недовольства. В провинции Хэбэй в деревне Мачен верные Дунлиню люди смело опубликовали манифест, датированный первым годом правления нового императора, хотя того уже не было в живых. Таким образом, они отказывались признать законность действий пекинского двора. В итоге императора Джу чанло на троне сменил его сын – некомпетентный подросток, находящийся под неусыпным контролем влиятельных придворных кругов во главе с Вэй Джунсяном, который теперь выступил против членов Дунлинского движения. В 1625 году сторонников Академии подвергали пыткам, убивали, или отправляли в изгнание. В 1626 году были арестованы главные агитаторы, а их лидер Гао Пань Лун совершил самоубийство, облачившись в свои одежды ученого и утопившись в пруду. Последовали массовые протесты. В промокшем от дождей Су-Джоу лавочники, чернорабочие и простой люд блокировали улицы, когда стража пришла арестовывать одного из ключевых лидеров движения. Впоследствии его пытали и казнили. Затем Евнухвы приказал полностью уничтожить Академию в Уси. Были снесены все ее здания, и единственное, что осталось, это фрагмент каменных ворот, который стоит и сегодня. Возможно, новым в этом продолжающемся конфликте стали не те крайности, на которые готово было пойти государство, чтобы защитить себя. В истории Китая такое случалось достаточно часто а открытость и решительность сопротивления со стороны образованного класса. Идеалы Дунлиня, хотя и подавленные по всей империи, не были забыты. Внизу в низовьях Янцзы, в таких городах, как Чанчжоу и Сучжоу, продолжили функционировать подпольные организации ученых. Именно здесь, вскоре после событий 1628 года, было основано движение «Фуше», «Общество Возрождение». Оно установило связи с несколькими национальными литературными кружками, образовав сеть из десятков тысяч местных аристократов и ученых, которые не дали упасть знамени интеллектуального сопротивления. Хуан Цзунси, сын одного из участников дунлинского движения, умершего в тюрьме, стал автором самого замечательного политического трактата в истории Китая, антиавторитарных записок, просвещающих варваров в ожидании прихода совершенно мудрого правителя, центральной идеей которых было то, что Поднебесная должна принадлежать народу. Хуан Цзун даже предположил, что и от государственной системы с императором во главе можно будет когда-нибудь отказаться. О книге Хуан Цзун говорили, что ни одна другая работа, написанная в русле конфуцианской традиции, Со времен Конфуция и Мэн Цзи не выделяется столь основательной критикой китайских государственных институтов и даже самой монархической системы. Ее называли «мощнейшей декларацией китайской либеральной политической мысли вплоть до XIX века». Подводя итог своим размышлениям, Хуан Цзунси Писал, что фундаментальная проблема китайской политической жизни заключена в самой структуре имперского государства. По его мнению, причины деспотического злоупотребления властью при империи Мин надо искать в самих ее истоках, когда в 1380 году первый император Джу Юаньчжан упразднил должность первого министра и перешел к концентрации власти в одних руках. По словам Хуан Цзуньси, страна нуждалась в реформированной системе децентрализованной власти, основанной на классических принципах, которая могла бы удовлетворить законные частные интересы местных сообществ. «Потребность в государственных чиновниках обусловлена тем, что империя слишком велика, чтобы ею мог управлять один человек, и поэтому приходится делить это бремя с другими». Когда я, чиновник, приступаю к службе, это делается во благо всей империи, а не только лишь правителя. Это делается во благо всех людей, а не одного лишь императорского семейства. Если кто-то действует во имя Поднебесной и ее народа, он не может согласиться совершить что-то противное пути, даже когда князь явно принуждает его к этому. Настоящий государственный муж таким образом не станет подчиняться дурному князю. Если же министры пренебрегают бедственным положением народа ради того, чтобы ускорить восхождение своего князя к вершинам власти, то они искажают истинный путь. Проект децентрализованного китайского государства, основанного на совещательных началах, вернется в конце XIX века, когда книга «Хуан Цзунси» будет открыта заново его мысли могут показаться невероятно современными. Ведь в трактате «Традиционная китайская ученость» анахронически уподобляется западным демократическим ценностям и процессам. Но если они действительно кажутся нам таковыми, то, возможно, мы просто переоцениваем уникальность мышления раннего нового времени на Западе и одновременно недооцениваем способность традиционного китайского мышления к интеллектуальному обновлению. Что же касается Академии Дун Линь, то память о ней была возрождена во времена культурной революции в 1960-х годах усилиями интеллектуалов, писателей и историков, сопротивляющихся маоистской тирании. Территория, как мы уже знаем, пережила реставрацию в начале 1980-х годов. В пьянящие дни все больше открытости предшествующие событиям 1989 года. Это было время, когда партия под руководством Дэн Сяопина поощряла откровенные и прямолинейные суждения, на какое-то мгновение закрыв глаза на то, насколько опасной может быть история. Сегодня арка в Уси стоит как зримое напоминание о сути минского деспотизма, а также и о старой пословице – Остерегайся силы прошлого, которая может бросить тень на настоящее».